— Шет! — беззвучно ругнулся он, шарахнувшись прочь и торопливо убрав свой собственный артефакт подальше от кожи. — Гор, уходим! адаманд быстрее молнии отплянул от края крыши, но, вопреки доводам разума, не последовал за братом, а, напротив, ухватив его за руку, заставил остановиться, после чего еще и навалился сверху, закрывая то ли от звезд то ли от выступивших с мгновения из-за туч лун, то ли от острого взгляда господина Ару, который, как почувствовал что-то с нехорошим выражением лица, уставился именно в эту сторону. — Замри! — свистящим шепотом велел Гор в самое ухо асан Не двигайся, брат, прикроет. Ас стиснул зубы, чтобы не зашипеть ядовитым змеем, но все-таки смолчал хотя артефакт сжегся немилосердно. Более того, в какой-то момент странно дернулся, задрожал, а потом отдался в груди непонятно тянущей болью. Причем двойной болью, если не сказать, что тройной. Как будто в этот миг там билось не одно, а целых три сердца. И все три почему-то отчаянно болели. За себя, за тот амулет, который был надет на господине Ару и за что-то еще непонятное, чему ас не смог с ходу подобрать определение. — Отец! — вдруг донеслось до обоих, стревоженное. — Отец, что случилось? Почему у тебя амулет так горит? Снаружи что-то зашумело и громко хлопнуло. Потом послышался шорох быстрых шагов. Наконец кто-то нетерпеливо отдернул тяжелую штору, звякнув кольцами на карнизе и все тот же голос обеспокоенно повторил. — Отец, что ты тут делаешь? Ас замер, безошибочно узнав этот мягкий, грудной, поразительно-бархатистый голос. Машинально сжал горячий амулет, страшась того, что он вдруг засветится, как однажды в рейдане. А потом прикрыл глаза, сосредоточился и почти увидел, как в кабинет ворвалась растрепанная но вооруженная Аша, а затем выскочила на балкон, тем самым отвлекая господина Ара от созерцания пустой улицы. А теперь пошли. Все тем же страшноватым шепотом велел Гор, отпуская брата и потихоньку отползая все дальше. — Амулет не трожь, он может привлечь внимание. Молчи, сейчас все успокоится. — Как? — хотел было возразить ас которого уже словно жгли раскаленными углями. Но амулет действительно вдруг затих, так же внезапно, как и нагрелся. А потом и тревога куда-то незаметно ушла, вместе с немилосердной болью. Причем так быстро, что он осознал это, лишь услышав хриповатый голос из дома. — Дочь моя, что ты тут делаешь? — Мне показалось, отец, все в порядке. Абсолютно спокойным голосом ответил господин Ара, и, судя по тихому шороху занавески, вернулся в комнату. — Просто вышел подышать. Тебе не спится? Что ответила девушка, они уже не услышали. Едва дождавшись, пока луны снова скроются за набежавшей тучкой, ловко соскользнули с крыши и нырнули в спасительную тень соседнего дома, после чего выскочили за угол. Миновали еще три дома, перемахнули через ограду и, взобравшись по стене, как пауки, оказались на знакомой крыше с братьями, слегка запыхавшиеся, взъерошенные, мало-шальные, но целые, невредимые и никем не замеченные. — Ну что, нагулялись герои? — мрачно встретил их Бер, недовольно посверкивая зеленоватыми глазами. — Наигрались шпионов, а? Отыскали приключения на своей заднице? Гор только хмыкнул и одобрающий хлопнул сердитого изумруда по плечу. А Ас, только-только отойдя от шока, лишь через пару мгновений сообразил, кому именно обязан так вовремя посетившим его спокойствием И кого именно должен поблагодарить за то, что Асад Ару... Столь необоснованно и удивительно, кстати, вдруг позабыл про свои подозрения. Причем настолько кстати, что совершенно упустил из виду незримых наблюдателей и не обратил внимания на два смазных силуэта, выскочивших несколькими синами позже из тени его ухоженного присадника. — Спасибо, Бер! — выдохнул Ас, запоздало осознав свой промах. — Шет, прости, это было очень вовремя. То-то же! — для вида выркнул пощенный изумруд и кинул в сторону дома Асата выразительный взгляд. — А то Бер дурак, дурак Бер, давайте оставим его дома. Если б не я, что бы с вами сегодня было? Скажи спасибо Вану, что нашел способ меня успокоить. а только виновато вздохнул, мысленно благословив ту решающую минуту когда все-таки поддался на уговоры настойчивого доотвращения изумруда и взял его с собой. Словно сам Лойн в ухо нашептал, что Бер сильно пригодится. Он и пригодился, к счастью. Ас знаком показал, что понял, осознал ошибку и учтет на будущее, крепко сжал плечо брата после чего кинул последний взгляд на покрузившийся в темноту дом главы Алого клана и шепотом велел. — Уходим. Больше нам тут нечего делать. Хотя нет, пожалуй, на обратном пути взглянем на дворец поближе. Я хочу кое-что проверить. Глава одиннадцатая Недолго поразмыслив, я все-таки решила обождать откровениями до конца ужина. Чтобы мои бравые фантомы, не дай бог, не подавились или не приставили к моему нежному горлу нож, настойчиво требуя сваливать отсюда как можно быстрее. А то не ровен час, позабудут, кто и зачем их сюда приволок. Дергаться начнут не по делу, тревогу ненужную забьют, потом еще и угрожать надумают. Какие-то нервные они стали в последнее время, совсем-совсем неспокойные». А мне до зарезу нужно добраться до пирамид, взглянуть на них своими глазами, тщательно изучить, потрогать и, если потребуется, даже на зуб попробовать, чтобы понять, что это за дрянь и как с ней бороться. Ведь не зря же они расположены в строго определенной последовательности. Не зря же города, в которых они находятся, так тщательно охраняют. Сердцем чую, что, проникнув туда, мы узнаем много важного, Ведь, возможно, это и есть слабое место Неверона. Надо только сделать так, чтобы побратимы тоже об этом задумались и осознали, что на данный момент серьезной опасности для нас нет. Жаль, что обсудить этот вопрос вслух нет никакой возможности. А мысли речи из нас двоих, к сожалению, владеем, то, владеет только Лин. Но я потом дополню, если потребуется. Переговорю с братиками поодиночке и сделаю все, чтобы быть убедительной. Впрочем, за Мейра и так можно не волноваться. Он, хоть и упрямый, верит мне почти безгранично. Эррей тоже давно научился прислушиваться к моему мнению, что особенно ярко проявилось после Рейданы. С Деем у нас вообще никогда никаких проблем не случалось, и все девятки фантомов он был самым покладистым, и мое слово порой значило для него гораздо больше, чем мнение его высокопреосвященства Георса. Кстати, именно он первым поддержал мое решение об отправлении с коронов на историческую родину. Первым же заявил, что как маг категорически возражает против присутствия в невероне четырех неуравновешенных чародеев с непонятными способностями. И первый же высказался за когда я решением оборвала бесполезную дискуссию и заявила, что тени ни под каким соусом туда не пойдут, даже если в короткие сроки отыщут свои амулеты и каким-то чудом переберутся через неприступные Неверонские горы. Поэтому насчет Дея я тоже не сильно переживала. Он меня не подведет, точно так же, как и Лок. А вот Родан, наш дико упрямый, своевольный, вечно боящийся за мою персону Родан, мог доставить нам немало хлопот. Поэтому его я принялась обрабатывать сама, не перекладывая это трудное дело на плечи Лина. И как только пришло время укладываться спать, змеей вползла в нашу общую повозку, нахально устроившись у него под самым боком. Как и следовало ожидать, После той гнусной выходки, за которую я жестоко мстила ему на протяжении последних трех дней, к моему появлению Хас отнесся более чем настороженно, то есть беспокойно за заерзал и довольно нервно поинтересовался, чего мне вдруг от него понадобилось. Пришлось со смешком напомнить, что я девушка, которой не гоже коротать ночь на улице, К тому же подходящего места для этой самой девушки снаружи никто, собственно, не обустраивал. Более того, после Харона я всерьез опасалась спать на чужой земле, совершенно не желая, чтобы моя сила неожиданно проснулась. Ну и, наконец, в моих глазах он сейчас не друг, а очень даже дедуля, так что никакого урона моей девичьей чести не случится. Если, конечно, из нашей повозки... Не будут всю ночь доноситься неприличные звуки. Родан на такое объяснение неожиданно смутился. Я же нагло отодвинула его к стенке и удовлетворенно плюхнулась рядом, отчего он смутился еще сильнее и, кажется, даже мило порозовел. Раньше-то мне ничто не мешало спать на сеновалах рядом с Шейри и Локом, считавших своим долгом греть мою спину ночи напролет но сегодня с нами были посторонние, которым это могло показаться странным, так что я ничем не рисковала совмещая приятное с полезным и терпеливо дождавшись пока народ снаружи угомонится принялась за свое черное дело в самый первый миг когда его заолевшего уха коснулся мой интимный шепот роддан испуганно вздрогнул потом тревожно дернулся явно не понимая, что на меня нашло. Затем, кажется, покраснел уже весь. Жаль, что в темноте плохо видно. И наверняка подумал о нехорошем. Но стоило мне упомянуть о тварях, как изрядно перенервничающийся Хас мгновенно обратился в камень, холодный, неподвижный и мрачный. А еще через миг он уже сам придвигался ближе стараясь не упустить ни единого словечка и с каждой минутой каменей все больше. Всерьез опасаясь громкого негодующего вопля, я заранее сгребла его в охапку и на всякий случай прижала к тюкам, чтобы не вздумал делать глупости. Говорила быстро и четко, постоянно напирая на логику, настойчиво толдычила пролина и его сильные крылья. Про горы, через которые нам перелететь, расплюнуть, и над которыми, в отличие от степи, не было никаких ловушек. О том, что у нас действительно имелись пути отступления, а также заранее продуманные запасные варианты, не потерявшие своей актуальности по сей день. Мы могли в любой миг вернуться, несмотря даже на близость тварей. Да, пускай мы ничего о них не знали. Пускай некроманты переуспели в этом вопросе гораздо больше, чем мы думали. Да, это был крайне неприятный сюрприз, но все же обошлось. Мы, слава богу, живы, здоровы, не разоплачены. К тому же Лин теперь прекрасно видит местную нежить, постоянно ее отслеживает и предупредит, если заметит подозрительную активность. Так что повода для паники нет. Повода бросать все на полпути, так и не узнав самого главного, тоже. Мы должны остаться, просто должны, и закончить эту работу как положено. Хотя бы потому, чтобы по возвращении у нас имелось, что предъявить в качестве весомого доказательства. И чтобы все это было не зря. Этот громадный риск, наши общие усилия, и даже мой внезапный отъезд отъезд, при воспоминании о котором До сих пор все переворачивалось в душе. Когда я изложила свои аргументы и с беспокойством принялась ждать ответной реакции, Родан надолго замолчал. Так надолго, что я даже заподозрила неладное и едва его не стряхнула, чтобы не томил. Как-то тревожно было не слышать закономерного «ты спятила» или «нет, мы немедленно возвращаемся». Тревожно в первую очередь, потому что это никак не вписывалось в характер вспыльчивого и слегка повернутого на моей безопасности Хасса. Но вот он, наконец, вздохнул и повернул голову, пристально посмотрел в упор. Да — ты и правда считаешь, что это так уж необходимо? — подозрительно тихо спросил Родан, глядя мне прямо в глаза. Все еще ожидая от него неприятных сюрпризов, я осторожно кивнула. — Да, сейчас мы знаем намного больше, чем подопечные Дамира. Но все же недостаточно для того, чтобы строить относительно Неверона серьезные планы. — Думаешь, это реально, строить сейчас какие-то планы? С ноткой вполне объяснимого сарказма поинтересовался Хас. — Вполне, — также насторожно отозвалась я. — Пока, как мне кажется, все идет неплохо. — Это ты называешь неплохо. — Могло быть хуже, — возразила я, слегка успокоившись. Кажется, разговор входил в нормальное русло. Родан не паниковал, не вопил, не рвал на себе волосы и вообще пока что вполне адекватен. — Хм, пожалуй, даже слишком адекватен для тех новостей, которые я ему сообщила. — Причем намного хуже. Но, по большому счету, за то время, что мы путешествуем, вокруг нас абсолютно ничего не изменилось. Понимаешь? Ничего. Все осталось по-прежнему. Потому что твари были, есть и будут ходить вокруг нас кругами. Точно так же, как делали это вчера, позавчера и седмицу назад. Просто теперь мы об этом знаем. Только и всего. — Они нас сейчас слышат? Внезапно стрепенулся он. — Нет. Лин говорит, что поблизости никого. Он контролирует периметр и думает, что метки держат большинство из них на определенном расстоянии, от соблазна, наверное. Родан странно дернул щекой, а потом снова задумался. — Ты полагаешь, что сможешь отсюда выбраться? — наконец напряженно спросил он, кажется, что-то для себя решив. — Мы все можем, в любой момент. В противном случае я бы в Неверон даже не сунулась. — А ты не боишься? Я усмехнулась. — Боюсь, конечно. Я, если ты не знал, тоже живая. И склонности к самоубийству никогда замечено не было. Просто кроме нас с этим дело никто не справится. И никого, кроме нас, до мира сюда больше не пришлет. Поверь, мне тоже неспокойно, неспокойно рот. И я все время помню о том, что дома нас ждет Фаис, что там остались Ас с ребятами, которые вынуждены оставаться в неведении, каждый день надеясь на лучшее. Да, у нас был только месяц в сроку, как крайний вариант два. Я все это помню и все прекрасно понимаю. Даже те многочисленные возражения, которые ты почему-то все еще не озвучил. Но я хотела тебе сказать вот что. Прежде чем ты все-таки примешься меня отговаривать, превышать оговоренные сроки мы в любом случае не станем. — Неужели? — странно хмыкнул Родан. — Конечно. Я не настолько гадкая, чтобы заставлять близких мне людей сходить с ума от беспокойства. Поэтому мы сделаем здесь максимум того, что вообще возможно. Постараемся добиться того, что планировали. Но если вдруг у нас не получится, или здесь станет слишком жарко, мы немедленно возвращаемся. Однако, даже если все пройдет по плану, мы возвращаемся тоже. Причем не позднее, чем через месяц. И не позднее, чем за пару дней до истечения данного нам срока. Просто потому, что не имеем никакого права заставлять ребят понапрасну переживать. И потому, что им сейчас приходится намного тяжелее, чем нам. Хас вздохнул. Согласен. Только понять не могу, как Ас вообще на этом согласился. — Это было необходимо. — Но ты прав, — кивнула я. Мы с ним действительно почти поругались. Да только по-другому, к сожалению, не получится. Не вышло привести сюда весь наш отряд рыцарей ночи. Хотя, знаешь, иногда как подумаю о том, как это выглядит, аж самой становится нехорошо. Боюсь, такими темпами меня очень скоро начнут считать исчадием ада а вас — моими верными слугами, которые скрывают лица за черными масками только потому, что там вместо лиц звериные морды, да еще рога под шлемом спрятаны и копыта сапогами закрыты. — Какие копыта? — искренне опешил Родан. — Да так. Есть в нашей мифологии такое мнение, что повелитель тьмы непременно должен иметь длинные рога, страшенную харю, и кривые волосатые ноги с копытами, как у козла. А еще полагают, что он мастер обмана, гений коварства и вообще, самый гнусный тип в подземном мире, который находит немалое удовольствие в том, чтобы мучить людские души после смерти. <сосы> — Ну, у нас тоже считается, что Айт повелевает миром мертвых. — А пытки он уважает? — прищурилась я. <сосы> э, -э нет, вроде. — просто следить за порядком наверное я не знаю еще не успел туда добраться я как ни странно тоже но при этом знаю что любопытно ваше мучение про айда написано крайне мало ни самого хорошего ни самого лестного однако нигде никто и ни в одной книге не говорит что он кого то там мучает или сзмывается к надумершими хоть по собственной прихоти а хоть для того, что это, дескать, способствует очищению и дает искупление грехов. Про него, если что и говорится, то только то, что живет в ночи, вечно противостоит Аллару, строит козни, развлекается со своими тварями, забирает к себе нечистые души. А что он там с ними вытворяет? Молчок. Тогда как у нас на каждом углу расписывают царящие в аду страсти, типа огненных рек, которых люди заживо горят и все никак не могут рассыпаться пеплом, горячих сковородок, которые лежат те, кто любил преврать, кипящих котлов с маслом, в которых варятся грешники и тому подобное, как будто были те, кто все это испытал и увидел, а потом вернулся и рассказал живым, чтобы, значит, боялись и перестали грешить, и зареклись нарушать Божьи заповеди. Род пожал плечами. — Вера из чувства страха — это не вера. — Я тоже так считаю. Но у вас, как ни странно, даже Айт никого не тащит силком к себе в услужение. — Человеку дана свобода воли, — отозвался Хас. — Так записано в учении. — У нас в Библии тоже много чего написано. И тем не менее, свободы выбора она не оставляет. А есть еще такие учения, последователи которых искренне считают, что блаженная жизнь настанет лишь тогда, когда они истребят всех, кто не верует в их Бога. — А вот это уже глупо, — фыркнул Хас. — Я, конечно, не святой и не жрец, но, по-моему, незачем пытаться уничтожать тех, кто тебя не понимает. Потому что это не победа, это простое убийство, тупое, кровавое, и ни для чего, кроме удовлетворения твоих амбиций, ненужное. Алар не требует ни от кого из нас преклонения. Айд, хоть и повелевает мертвыми, не требует тоже. Они борются друг с другом, это правда. Они стараются перетянуть на свою сторону наши души. Но бездумно истреблять тех, кто за ним не пошел, глупо, гайды Честное слово, это чисто человеческое стремление, тогда как боги от подобных решений, как мне кажется, слишком далеки. Я вздохнула. Какой то временами мудрый, сразу видно, что общался и со жрецами, и с верующими, и с теми, кто, наоборот, не верит ни в черта, ни в Бога. Мне вот целый год потребовался, чтобы начать хоть что-то понимать, а ты раз и сказал то, до чего я уже дошла, но пока еще для себя не озвучила. — А ты, Валара, веришь? — неожиданно спросил Хас. — Я пожала плечами. — Не знаю. Год назад сказала бы, что точно нет. Полгода назад уже бы засомневалась. А сейчас, честное слово, не знаю. — Ты придешь к пониманию, — поразительно уверенно сказал Родан, ничуть не огорчившись. — Когда-нибудь сама придешь и сама выберешь свой путь. Угу, если меня не поторопят. — Боги не торопятся, Гайды. Вдруг усмехнулся он какой-то странный совсем не свойственной ему смешкой. Боги лишь выбирают наилучший момент для осуществления своих планов. А уж как ты в них впишешься, лишь от тебя зависит. И станешь ли ты их орудием тоже? Я вздохнула. В том-то и дело, Рот, я не хочу быть ничьим орудием, не хочу становиться марионеткой, ни Алара, ни Айда, ни даже Лойна, если он, конечно, еще жив, и хоть что-то помнит. — Тогда -да, что же ты хочешь? — Понятия не имею. На данный момент, пожалуй, только одного, чтобы меня, наконец, оставили в покое. Хас странно покосился и послушно замолчал, а потом, с сожалением, посмотрел на мои короткие волосы и с еще большим сожалением тронул светлую прядь. — И не жалко тебе такое богатство и поднож? — Отрастут еще. — усмехнулась я, отбирая у него прятку И вообще, не о том думаешь, дедуля. Тебе давно спать пора, а не любоваться собственной внучкой. Да, и покряхтеть бы напоследок не мешало, и покашлять заодно. Чем надрывнее и страшнее, тем лучше. Не забыл еще свои прямые обязанности? Или мое присутствие мешает адекватно мыслить? Он грустно вздохнул. — Язва-то, Гайка! — Ох, и язва же-то стала! — Жизнь такая! В том же тоне отозвалась я и, наконец, отвернулась. — Трудная и гораздо, гораздо на неприятные шутки. Если не извить, кажется, что ты ей поддался, готов пойти по тому пути, что уготовано А мне никогда не нравилась предопределенность, и дурацкие штампы не нравились тоже, понимаешь? — Нет. — Это не страшно. Я устало закрыла глаза. Не все иногда понимают с первого раза, а некоторые вещи вообще лучше не знать и не помнить. Поэтому спи, дедушка, спи спокойно. И пусть тебе приснятся хорошие сны. По утру в лагере царило непривычное оживление. Циркачи, ни разу не вспомнив о вчерашнем происшествии, вели себя так, словно бы ничего не произошло. Весело переговаривались, бодро жевали вчерашнюю кашу, проворно сновали по опушке, собирались, умело сворачивали палатку. А вот фантомам внешняя беззаботность давалась на порядок тяжелее. Недавний визит твари и ошеломляющие новости насчет наших неживых соседей заставили их все время оглядываться по сторонам. Беспокойно ерзать и по сто раз переспрашивать Лина, задавая одни и те же вопросы. Впрочем, я их хорошо понимаю. Сама полночи не спала, обдумывая неприятное известие. И всю голову себе сломала, пытаясь убедить себя в том, что поступаю верно. Тогда как они еще по темноте перебрались поближе к нашей повозке, вернее, к оружию, до которого могли теперь дотянуться в любой момент, На всякий случай проверили намертво законопаченное днище, а поутру встретили меня таким тревожным молчанием, что мне стало по-настоящему стыдно. Боже, как отчаянно они переживали, как беспокоились, страшась, что не сумеют меня уберечь. За это утро лог даже в кусты не рискнул отойти надолго и все время вился у меня в ногах, выражая готовность накинуться на первую же тварь посмевшую высунуть наружу голову. Он и за водой со мной пошел, тяжелое зуб... ведро в зубах потащил, чтобы я, если что, не была связана неудобной поклажей, а остальные вообще ходили по пятам, как привязанные, неотрывно следя за каждым моим шагом. Эх, парни, парни! Забираясь в повозку к девушкам, я тяжело вздохнула. Вы уж простите меня, парни. Пожалуйста, не сказать вам о нежити я не могла. Но и повернуть назад без явных признаков угрозы тоже не посмею. Слишком многое поставлено на карту, и слишком еще многое остается неясным. Ведь мало выяснить, что Неверон наводнен тварями тенями, мало их увидеть и распознать. Нужно еще понять, как их уничтожить. Ведь если мы планируем что-то делать с Невероном, Надо готовиться к тому, что вся эта армия нежити будет выставлена против нас. Кого нас? Честно говоря, пока не знаю. Немного страшновато думать на эту тему. Но фантомы и рейзеры там будут точно. Хасы и орденцы, я полагаю, от них тоже не отстанут. Появится ли возможность привлечь к этому сторон Олл, еще не ясно. Но по некоторым признакам... Если, конечно, Алой не соврали. Хотя бы на Рубин мы можем рассчитывать. А если братикам удастся привлечь еще какой-нибудь клан? Нет, об этом думать пока рано. Я, с сожалением отставила последнюю мысль в сторону. Какой смысл гадать, не имея на руках никаких фактов? Что же касается других возможных союзников, то тут, конечно, в первую очередь следует думать о Валионе. Но если насчет Файса я была твердо уверена, что сумею его убедить, то кое-кому другому простых слов будет недостаточно. Тут уже потребуются веские доказательства и достоверные факты, без которых на глаза его величеству Эннару Второму лучше не показываться. Ни Гаю, ни, разумеется, Гайде. Особенно Гайде. Потому что невозможно сказать, как изменилось его отношение ко мне, после последнего доклада господина Дамира. Вдруг, узнав о том, что я Ишта, он решит, что она того не стоит. Вдруг моя дерзкая выходка разозлила его слишком сильно. Вдруг он подумает, что мой обман никакому прощению не подлежит. И вдруг уязвленное самолюбие напрочь убьет едва зародившиеся чувства, которые он имел неосторожность мне показать. Впрочем, признаться, я все еще не уверена, что это были именно чувства, а не мимолетное увлечение. Если честно, я вообще ни в чем не уверена. Я в такой растерянности, что просто не знаю, как быть дальше. И боюсь даже представить, что произойдет, если я все-таки рискну показаться ему на глаза. В Последнюю нашу встречу он поразил меня до глубины души. Это правда. Эннар второй вдруг открылся с такой неожиданной стороны, что в это просто не верилось. Тогда в оранжерее он был совсем другим. Он, кажется, в первый раз показался мне беспривычной маски. И этим так резко выбил меня из равновесия, что я и сейчас не могу прийти в себя. Как не стыдно признавать, меня уже долгое время терзают упорно возвращающиеся сны. Волнительные беспокойные и чарующие. Я не могу забыть о том, что было, не могу забыть его глаза. Я раз за разом пытаюсь оценить случившееся с точки зрения логики, отчаянно сомневаюсь, уговариваю себя не думать и не гадать. Тщетно повторяю, что не сошла с ума и не влюбилась, как наивная дурочка» но все равно упорно возвращаюсь мыслями к тихому островку эйре и тому странному вечеру когда впервые за долгое время сердце дало тревожный сбой и когда впервые в жизни мимолетнее прикосновение мужчины оставило на нем глубокую сладко ноющую рану от которой я как ни старалась даже в невероне не смогла избавиться признаться это так странно Так дико и абсолютно нелепо думать, что мои сомнительные достоинства заметил такой выдающийся человек, как инар второй И это при том, что я совсем не планировала привлекать его внимание. Я играла, обманывала, хитрила, скрывала правду, носила мужские костюмы, нагло нарушала все законы и традиции, временами вообще вела себя совершенно не так, как подобает благородной леди. Особенно дома, особенно тогда, когда меня никто не видел, и я могла бы хотя бы недолго побыть раскованной и свободной. Немного дикой, конечно, и далеко не такой чопорной, как на людях. Но ему неожиданно понравилось. Почему и как это стало возможным, не знаю. Будет ли это слабое чувство долговечным? Не знаю тоже. Скорее всего, нет, ведь я хорошо понимаю, что мой внезапный, слишком внезапный отъезд стал для него сродни предательству, что открывшееся вскоре после этого правда об могла принести с собой и смертельную обиду. Фактически я ведь обманула его, а затем уехала с подарком, который не должна была брать, который не был для меня предназначен потому что априори означал мое согласие остаться и продолжить едва и завязавшиеся отношения. Этот подарок я получила лишь благодаря чуду Эйре, внезапно проснувшейся эмпатии, которой король, как известно, тоже подвержен, и лирическому настроению, которое никогда не длится долго. Айнар II — человек гордый, очень гордый и очень жесткий, Поэтому, несмотря даже на попытку стать мягким и внимательным, у него вряд ли получится оттаять до конца. Тем более, когда повода для этого больше нет, когда меня рядом нет и, скорее всего, больше не будет. Вряд ли за это время он смирил уязвленное самолюбие и вряд ли способен простить мой обман. Он всегда стремился подавить всякие чувства искренне полагая, что лишние эмоции делают его уязвимым. Так что, скорее всего, мое возвращение уже ничего не изменит. И вполне вероятно, на Королевском острове уже вовсю шумят новые балы, блистают роскошными нарядами новые дамы, торжествуют новые впечатления, новые эмоции, увлечения а я в это время мешу ногами дорожную грязь наряжаюсь в какие то обноски и каждый миг с грустью понимаю что сама во всем виновата потому что променяла возможность наслаждаться блаженным покоем на сомнительное удовольствие посмотреть вблизи на неприступный и зловещий неверон наверное я все таки дура задав себе этот сложный вопрос Я так и не смогла на него ответить. Но, видимо, все-таки ответ будет «да». Кто в здравом уме отказывается от счастья, когда оно само плывет к тебе в руки? И кто посылает кайдо увлеченного тобой, мужчину, променяв его на никому непонятный долг? Я тяжко вздохнула. Что-то не так? Тут же подсела ко мне Дия, испытующая, заглядывая в лицо. гайка Ты с вечера выглядишь испуганной. Это из-за оберегателя? — Из-за кого? — чуть не брякнула я от неожиданности, но потом вспомнила, что это она о какхаре, и поспешила помотать головой. — Нет, конечно, просто грустно стало. — О доме думаешь? — понимающе кивнула Лика, тоже подобравшись ближе. — Обо всем. И о доме тоже. Я первый раз от него так далеко. И в первый раз совершенно не знаю, что будет дальше. Это ничего, убедительно отозвалась Дия. Поначалу всегда тяжело, но потом быстро привыкаешь, и тогда начинает казаться, что всю жизнь так жила. Я только криво улыбнулась. По-моему, самое страшное как раз и есть, когда ты ко всему привыкаешь и начинаешь искренне думать, что так всегда было. Когда врастаешь в эту постылую жизнь, перестаешь замечать неудобства, больше не стремишься от них избавиться и видишь только то, что можно рассмотреть прямо перед собой, просто потому, что все остальное тебя уже не интересует, и потому, что когда висишь на ниточках, как Буратино, то выполняешь только то, что требует от тебя кукловод, и уже больше ничего никогда не сумеешь изменить так как однажды уже согласился на руль послушной марионетки. Не хочу для себя такого. Не могу жить так, как живет, живут большинство. Не собираюсь этим мириться и буду рвать опутавшие меня ниточки каждый раз, когда они попытаются захватить меня в невидимый плен. Хватит уже исполнять чью-то непонятную волю. Хватит быть послушной куклой в чужих руках. Я пришла сюда не для того, чтобы стать пешкой в какой-то большой игре. поэтому ты стараюсь действовать непредсказуемо. Поэтому и прусь к черту на рога, наплевав на опасность. Поэтому королевский замок променяла на пыль чужих дорог. Ненавижу штампы. И терпеть не могу, когда все идет по накатанной. К этому мерзкому жили-поживали и добра наживали. Не мое это. Честное слово не мое, поэтому я просто не могу встать на полпути, сойти с дистанции и усесться на пенек в ожидании заслуженных лавров. Глупо, вы скажете? Наверное, да. Но я уже просто не могу по-другому. Познав истинный вкус свободы, я больше никогда от нее не откажусь и ни за что не остановлюсь на середине пути потому что наконец-то поняла, что значит быть по-настоящему стойкой и что значит доводить свои дела до логического конца. Глава двенадцатая Утро застала Аса на кухне. Обычно он не засиживался за столом, как это любил делать обжора изумруд. Но сегодня ему против обыкновения пришлось завтракать в одиночестве. Бер и иван еще отсыпались после ночных приключений. Гор ушел тренироваться на задний двор. Никаких гостей с позаранку не появилось, поэтому он уже второй час был предоставлен сам себе, и, мысленно прокручивая в голове события прошедшей ночи, все никак не мог ухватить крутящуюся поблизости, важную, но очень скользкую мысль, которая упорно не давала покоя. Дворец они мельком осмотрели, успев сделать это до того, как небо начало ощутимо светлеть. Однако ничего сверхординарного, как ни странно, не заметили. Просто огромное здание высотой в два этажа, надежно закрытое со всех сторон кварталами, заселенными старшими кланами. Массивное, роскошное, пожалуй, единственное по-настоящему роскошное во всем Скорон-Оле, которое вполне могло бы быть посоперничать по красоте и качеству отделки с королевским за... замком в Рейдане. По самую верхушку утопающая в таких же роскошных садах, которые сделали бы честь и вечно зеленому хиору, выложенные мрамором дорожки, изумительной работы ковка на воротах, высоченная каменная ограда, тут и там украшенная лепниной и разбавленная изумительной работой статуями, некоторым из которых наверняка было побольше лет, чем самому Асу, и повсюду с короны — Алые, Адаманты, Сапфиры, Изумруды. Сплошь старшие кланы, которые еще на подступах оказалось так много, что Бер даже решил, что они собрались сюда на какое-то важное мероприятие. Однако нет, это оказалось всего лишь стража, невероятно многочисленная, суровая, неподкупная. Самое, наверное, совершенное в мире. И только наружная стража, которой они всего за полоборота насчитали порядка нескольких сотен человек. А ведь там наверняка была еще и внутренняя. Задумчиво вертя в руках амулет своего клана, Ас нахмурился. Странно, что могло охранять такое количество воинов в абсолютно пустом дворце? Зачем они нужны? Если ни один чужак туда в принципе не способен дойти. Мимо младших кланов просто так не проберешься. Мимо старших не проберешься тем более. Даже им с братьями вчера удалось доползти лишь до наружной ограды. Дальше помешал многочисленный патруль. И это тогда, когда у них имелся определенный опыт, когда ауры надежно скрыты, глухой ночью и с помощью подсказок призрачного побратима Гора. нет. Что-то там неладно с этим дворцом. Иначе зачем нужна такая мощная охрана? От нечего делать, Бер как-то посчитал, нас, насколько часто они меняют друг друга. И получилось, что примерно раз в один или пол оборота для наружной стражи примерно два оборота для внутренней. По крайней мере, он именно так расценил регулярно меняющийся караул у входа мимо которого, с такой же поразительной точностью, то и дело сновали вооруженные до зубов с короны. А если это пересчитать на общее количество людей, которые требовалось для обхода по всему дворцу, да еще прикинуть, сколько их требуется хотя бы на дюжину дней, то получалось, чуть ли не половина населения города занята тем, что бдительность режет одно единственное, пусть и очень большое, здание. Но от чего? Или от кого? Что-то может быть такого ценного, если в нем главы кланов даже не живут? Если появляются там крайне редко, а когда появляются, то обычно это не занимает много времени. Тем не менее, дворец стерегут так, словно бы там хранятся сокровища нации, но при этом никому почему-то в голову не пришло использовать для этого не людей, а обычную магию. Бред аз помотал головой. Нет, такого не бывает. Не у рациональных до мозга костей с коронов. Но даже если допустить, что по какой-то причине магическую защиту на дворец навести не удается, опять же, почему, то что там можно хранить такое, чтобы это потребовало таких мер безопасности? Деньги? Какие-то артефакты? Прах старых владык? Глупо. Кому он нужен, этот самый прах? Да и деньги там хранить бессмысленно. Куда удобнее каждому клану иметь свою казну и держать ее под защитой главы клана. Но тогда в чем дело? А снова вернулся мыслями к главе Алых. Интересно, почему отреагировал его амулет на присутствие гостя? Вернее, почему отреагировали оба их амулета? Ара ведь тоже что-то почувствовал. Не зря так странно присматривалась их к крышам. Но могла ли здесь сыграть свою роль связь обоих артефактов с огнем? Могло ли иметь какое-то значение, что амулет Ара и этот до сих пор как-то связаны между собой? Кстати, почему, интересно, Аша осталась на ночь в доме приемного отца? Как вообще получилось, что из всех, прошед... из всех вошедших в первый род Ара заметил именно ее? Или здесь так принято? Может, он всех желающих принимает? Да нет, глупо. Скорее дело в том, что Аша росла вместе с его родной дочерью, Адой, которую глава клана, опять же по традиции, отдал на воспитание семнадцатый род. Ровно тогда, когда она достигла двенадцати лет и показала именно этот, невысокий, прямо скажем, результат на своем первом в жизни испытании. По крайней мере, об этом вчера упомянул Раерн, когда просил не держать зла на его младшую сестру и ее вспыльчивую подругу. Кажется, исключения здесь не делались даже для главы клана. Поэтому после первого в своей жизни проигрыша Аде пришлось подниматься обратно в рот самого низа. И, вероятно, именно там она нашла себе верную подругу. А с течением временем они обе заняли достойное место рядом с отцом. Хм, если все так, то система разделения народа себя оправдывала. Править, чтобы бы ни говорил Бер, должны лучшие. А для Скаронов лучшие — это всегда сильнейшие. По духу, по мастерству, по стремлению идти вперед. И с этой точки зрения положение вещей Скарон Оли уже не выглядит таким безнадежным, как на первый взгляд. Ведь если он столько тысяч лет все еще существует и процветает, значит, система все-таки неплохо работает. Правда, в данный момент влад... владыки, вершина этой пирамиды, почему-то отсутствует. Но Раер, к сожалению, не смог сообщить подробности по этому поводу. Все, что ему было известно, так это то, что когда-то легендарные владыки Скорун-Ола действительно существовали, но затем почему-то их перестали выбирать. То ли желающих не было, то ли испытания им предстояли слишком суровые, а то ли главы кланов так привыкли к своим полномочиям. Хотя нет, не должны. В такой системе, как эта, ни один винтик не работает в холостую. Значит, если владык все еще не могут избрать, на это есть какая-то веская причина. Возможно, она и кроется во дворце. К тому же Раирн сказал, что с короны не просто много лет живут без своих владык но и очень ждут их возвращения. Так что все может быть. Надо будет расспросить его на эту тему еще разок. Неожиданно снаружи дома послышался какой-то шум и звук захлопываемой калитки. Ас встрепенулся, спрятал амулет под рубаху и поднялся из-за стола, а потом мысленно потянулся в сторону гостя и замер. Оказывается, гостей было двое. Причем ауры обоих он хорошо знал. Хотя, конечно, совсем не ожидал снова встретить одного из них так скоро. Вернее, одну. — Подожди здесь, — различил он приглушенное за окном. — Вы и так уже достаточно натворили. И учти, если тебе откажут, останешься тут до конца разговора. Я сам все скажу. Потом послышалось слабое шарканье, как если бы кто-то старательно вытирал ноги перед тем, как войти, негромкое покашливание, а следом до изумленно застывшего аса долетела целая волна чужого раздражения, выглядевшая для внутреннего зрения ярко-красным сполохом, который вполне был способен поджечь все ближай... близлежащие кусты. — Господин, входи, Райерн. Все еще озадаченно отозвался Ас на осторожный стук в дверь. — Оба заходите, нечего топтаться на пороге. Райан перевел дух и бесшумно зашел. А следом за ним все еще пыла и раздраженной аурой появилась решительно настроенная Аша. Все такая же резкая, в уже знакомой Адарановой броне, с едва заметным красноватым отливом. Шлем в руках. Толстая коса туго заплетена и высоко заколота, как если бы ее хозяйка готовилась к поединку. Лицо непроницаемое, строгое, тонкие брови сведены к переносице, а глаза... Ас против воли залюбовался красноватыми переливами в ее расширенных зрачках, яркими, пышущими все тем же непонятным раздражением и тщательно скрывающими внутреннее смятение которое при виде него вдруг вспыхнуло неуверенным огненным цветком, но тут же погасло, испуганно прикрывшись напустной строгостью и недовольством. Э, э, мой лорд, запнулся на пороге Раерн. А столька усмехнулся, проследив за его взглядом, но вопреки здравому смыслу не потянулся за лежащей на подоконнике маской. Какая теперь разница, если они все равно решили идти в главе клана открыто? Сегодня ли, завтра ли? Его лицо так или иначе окажется на всеобщем обозрении. Так что он не видел смысла скрывать его дальше. Тем более, когда приемная дочь Асата Ару наверняка будет присутствовать во время их визита в клан. Перехватив взгляд Аши, в котором снова метнула растерянность, Ас кивнул в сторону кресел. — Садитесь. После чего снова отошел к окну и, сложив руки на груди, испытывающий взглянул на гостей. — Кто это? — нахмурилась Аша, пристально изучая необоруженного незнакомца, который был так беспечен, что даже не соизволил одеться, как положено. Правда, одет странно, неправильно. Простая с виду черная рубаха, пошита из невероятно ценного биорского шелка, да еще к тому же пропитана особым составом, не пропускающим магию. Такие же простые штаны, поверх которых виднеется отличный пояс из кожи дикого ворала, стоит целое состояние. Мягкие сапоги, скрывающие за коленищами сразу двое коротких ножен, явно точал необычный сапожник. Выходит, незнакомец знатен и богат. Опять же, несомненно, с корон. Но ни доспеха на нем, ни ритуальных знаков отличия. Ни меток, говорящих о принадлежностях к какому-либо клану. Судя по длине волос и характеру прически, воин. Судя по ауре, не маг. Хищное лицо, пронзительный взгляд и опасно прищуренные глаза, в которых застыло какое-то непонятное выражение. «Брат — Брат! Раерн, справившись с удивлением, неловко кашлянул. — Это человек, на которого ты вчера напала. Человек, которому я и мои братья обязаны жизнью, и в руки которого, благодаря собственной глупости, вы сады Адой отдали нити своих судеб. — О чем это он? — сперва не понял Ас. — Ах, да, насчет вчерашнего. Хм, но в принципе все верно. Вчера мы могли убить их обеих. Легко. За нападение, за то, что обознались, за то, что едва не стали причиной серьезных неприятностей. Но поскольку они выжили, то, по сути дела, попали в определенную зависимость от того, по чьей воле остались живы. Так что теперь понятно, от отчего Раэрн так нервничает. И понятно, почему его сестра так раздражена. — Откуда ты? Кто такой? Снова повернулась к нему Аша, буравья неуловимо покрасневшими глазами. — Почему я не вижу твою дейри Потому что я ее закрыл. Спокойно отозвался Ас. «Раверн, что случилось? Почему ты не один?» «Прошу прощения, господин», — пока она опустила голову алой «Но сестра порой бывает очень настойчива, я не смог ей отказать». «Кто ты?» — нахмурившись еще больше, повторила свой вопрос Аша. «Из какого клана?» Ас только усмехнулся и сверкнул такими же красными глазами, как у нее но этого вполне хватило, чтобы Аша, резко изменившись в лице, отпрянула. — Невозможно! — Господин пока не принадлежит нашему клану, — быстро пояснил ситуацию Раерн, на всякий случай шагнув вперед и перекрыв сестре дорогу хозяину дома. — Это долгая история, но скоро все изменится к лучшему. — Почему у него нет Дейри? Что это за дом? — окончательно растерялась девушка и недоверчиво огляделась. И здесь защита изнутри. Не твоя, но очень сложная, сразу тройная. Старшие. Невероятно! — Что именно? — внезапно послышался довольный голос с лестницы. И оттуда, презрев ступеньки, ловко спрыгнул широко улыбающийся берг Ого! Опять знакомые лица! — Привет, Раэрн! Привет, красавица! — Ас, это та самая леди, которую ты вчера так некрасиво ударил? — Ас! — Насторожившись мгновенно выступил вперед, закрывая удивленно дрогнувшую девушку так же, как Райер недавно. Но изумруд, как ни странно, снова был бодр и весел, как обычно. Глаза спокойные, чистые, лицо довольное, но губах блуждает непонятная улыбка. — Ну, — хитро прищурился он, подметив беспокойство брата, — что опять не так? — Я гляжу, тебе стало лучше с подозрением осведомился Ас, краем глаза следя за гостями. — Конечно! — громко зевнул со второго этажа ван и, взъерошив трепанную макушку, присоединился к Беру. — После того, как я заставила его трижды выполнить перед сном комплекс дыхательных упражнений, разумеется, ему стало лучше. Берни негромко фыркнул. — Зануда! — Сам такой! — парировал ван подходя к брату и изучающий, уставившись ему в глаза. — Но почти сразу удовлетворенно кивнул и ободряюще хлопнул изумруда по плечу. Работает, Ас. Я был прав. Оказывается, Зеленому всего лишь надо научиться держать себя в руках. И теперь, кажется, мы нашли неплохой способ его утихомирить. Вчера, правда, это был только пробный вариант. Но, думаю, дальнейшая практика сделает его относительно безопасным для окружающих. Жаль, что я так поздно об этом подумал. Тогда у нас не случилось бы никаких проблем. — Я ж говорю зануда, — беззлобно фыркнул Берг, — и упражнения твои занудные, хотя мне действительно стало лучше. Иначе не знаю, до чего бы додумался, пока эти два умника с задницы своей подставляли под чужие сапоги. И чуть не получили по ним, между прочим. Если бы не я, интересно, почему ты столько времени молчал насчет этой своей гимнастики? У каждого свои секреты, — отозвался ван с интересом оглядывая изумленно замерзшую Ашу. В том числе и у меня. Кто-то волю чужую ломает, кто-то норовит жечь все подряд, кому-то со смертью каждый день за руку здороваться, а я вот так. Ас, я не сплю, мне просто кажется, или леди нам уже знакома. — Это Аша, моя сестра, господин, — поспешил представить девушку и во второй раз Райерн. — Еще раз прошу прощения за вчерашнее. Это больше не повторится. Аша чуть вздрогнула и обвела троицу с корону в шальными глазами. — Вы все не в кланах? Старшие? Рубин, изумруд и сапфир? Но как такое может быть? И почему ваши дейли выглядят так? Непонятно. — Очень просто, — хмыкнул вернувшийся с заднего двора гор, на ходу обтираясь большим полотенцем. Дойдя до Бера, небрежно оттолкнул его плечом, кинул на кресло свои парные мечи, наконец, следом за Ваном пристально посмотрел на его лицо и также ультворенно кивнул. — Молодец, Синий! Твои упражнения — это действительно нечто! — Ты-то о них откуда узнал? — насмешливо поинтересовался Ван. — Брат подсказал. И еще он мне сказал, что у нас необычные гости. Гор плавно обратил взгляд в сторону недоумевающей Аши и странно прищурился. — А она сильная, Ас, и Дейри у нее неплохая. Мне, по крайней мере, нравится. У Адаманта неуловимо потемнели глаза. — Кстати, она очень растерянная сейчас, немного нас боится, тревожится из-за вчерашнего, злится на брата, думает о сестре. А еще... Раэн тревожно дре... дернулся, когда от адаманта в его сторону метнулось несколько полупрозрачных щупалец и без разрешения коснулись головы, начав бесцеремонно изучать и словно бы пробовать на вкус. Еще они оба маги. Раздвинул губы в нехорошей усмешке гор, внимательно изучая окаменевших алых. — Слабее, чем мы с братом. Но вполне нам подходит. Думаю, никто не станет возражать, если я взгляну чуть глубже. Не так ли? Ас, первым заметив неладное, перехватил руку брата, вокруг которой медленно заклубилась тьма, а потом, сорвавшись с пальцев еще одним тонким щупальцем, целеустремленно потянулась в сторону Аши. Нахмурился, почувствовав, как кожу обдало диким холодом, но, не испугавшись внезапно проступившего на рубахе инья, настойчиво притянул Адаманта к себе и твердо сказал, — Нет, гор, не сейчас, не надо. Темные отростки тени, как не услышав, стали осязаемы и настойчиво потянулись вперед, заставив Ашу с тихим проклятием отшатнуться, а побледневшего Раерна поспешно закрыть ее собой. Над ним тут же заклубилась первородная тьма, все увереннее и увереннее опутывая ноги, поднимаясь к груди, голове, и все требовательно скользя по нервно затрепетавшей Дейре. Ас, глухо ругнувшись знаком, велел откровенно растерявшимся гостям убираться подальше. — Шет! Гор! Кажется, тренировка не пошла тебе на пользу. — Я голоден, брат, — тихо сообщил вдруг Гор неохотно остановившись, но продолжая внимательно следить за отшатнувшимися к двери Алым. — А они маги и дейри подходящие. — Не такие, конечно, как хочется, но все же они не для тебя, брат, — твердо ответил Ас, не обращая внимания на то, что клубящаяся вокруг Адаманта тьма норовит и его плести как паук желанную добычу. — Остановись. — Я хочу есть. — Я тоже! — неожиданно вздрогнул бег удивленно прислушившись к себе. — Отвернись! — тут же вскинулся Ван, поспешив оттолкнуть чувствительного изумруда подальше. — В сторону! И дышать! Ну же, как я тебе показывал! Ас этого даже не заметил. Стиснув плечи медленно холодеющего Адаманта, все еще пытался привести его в чувство. — Гор! — — Гор, послушай, мы найдем тебе еду. Обязательно. Но это будет чуть позже, слышишь? Прошу тебя, остановись. Без амулета ты опасен. Это слишком сложно. Тень уже близко. Она почти здесь. А они такие доступны Гор! У Адаманта окончательно почернели глаза, и знакомо побелело лицо, предвещая еще более крупные неприятности, чем от Беры недавно. Сам изумруд, к счастью, этого уже не видел, медленно отступил назад, мудро отведя глаза в сторону и начав глубоко дышать, старательно отстраняясь от эмоций брата. Совсем уйти не рискнул, побоялся потерять драгоценное время. Вместо этого аккуратно опустился в первое попавшееся кресло и постарался отрешиться ото всего мира. Райерн, благоразумно попятившись, прижался из труб двери. А Аша широко раскрытыми глазами следила за тем, как опасно меняется непонятный чужак, сила которого, еще даже толком не проявившись, уже была готова парализовать ее, как мышонка. — Ас, постой! — поспешил вмешаться вовремя очнувшийся ван и, метнувшись наверх, буквально через мгновение спрыгнул с лестницы, неся в руках полупрозрачный пузырек. — Отойди, дай я! Я знаю, что делать. Ас удивленно повернул голову, когда сапфир властно отодвинул его с дороги, после чего вырвал зубами тугую пробку из узкого горлышка и буквально сунул открытый пузырек с синькой под нос гору. — На, дыши, нелюдь! Там должно остаться достаточно, чтобы ты на время угомонился. Чуешь, чем пахнет? Адамант разом, отвлекшись от алых, недоверчиво понюхал пузырек. Потом затянулся поглубже, подумал, а потом странно улыбнулся. — Гайде! Да. — Вот именно! — облегченно выдохнул Ван, насильно всучив ему драгоценное лекарство. — Держи, половину можешь выпить. Надеюсь, этого хватит, чтобы вы с тени ненадолго угомонились. Адамант, не раздумывая, забрал пузырек, жадно отхлебнул сразу две трети, после чего ненадолго застыл, прикрыв глаза и словно бы прислушиваясь к себе. А потом посмотрел на брата совершенно спокойными глазами и самым обычным голосом сказал. — Ты прав, это гораздо вкуснее. — Еще есть? — Хватит на сегодня, — буркнул Ван, поспешно отбирая пузырек и пряча во внутренний карман куртки. Потом придирчиво оглядел покрытый инием пол с нескрываемым облегчением подметил, что поземка начала медленно таять. Стряхнул в себя несколько ледяных от снежинок и испытующий уставился на задумчивого адаманта. — Ну, пришел в себя, вурдалак? — М-м, вроде бы, — непроизвольно облизнулся гор, волосы которого стремительно возвращались к себе благородный черный цвет. — Отлично! Бер, хватит дышать, он в порядке! — Точно? — не открывая глаз, осведомился старательно дышащий изумруд. — Точно, точно. Вон уже почти нормальный. — Ты уверен? А глазки посветлели? — Да, и глазки, и кожа, и все, что надо. Фу — Фу! Бер, бросив утомительное упражнения, тут же подскочил с кресла и осторожно оглядел брата. Но быстро убедился, что никакая тень вокруг него не клубится, и почесал затылок. «Блин, вот тебе и новости с утра пораньше. Я-то думал, только со мной возникнут проблемы, а тут на тебе. Оказывается, нашего адаманта тоже придется запирать в подвале. Так что готовься, будем вместе с тобой сидеть, чудовище! Ты черная, я зеленая! Ха! Не дождешься!» — фыркнул Гор, приглаживая влажные, как после купания, волосы. «Если бы я знал, что у синьки есть такой замечательный эффект...» Заранее бы выпросил у Гайды побольше. Оказывается, ее дейли там неплохо сохранилось, так что при необходимости лапы-то свои убери от алых, — успокоившись, посоветовал ас Нечего их облизывать, все равно не дам. — Прошу прощения, — спохватился Гор, и Раэрн чуть не сполз по стенке от облегчения, когда темнота вокруг его головы, как по мановению волшебной палочки, бесследно рассосалась не тронув ни его самого, ни сестры, ни их нервно затрепетавшей Дейри. — Я пока не совсем освоился. Еще раз прошу меня извинить. — Не волнуйтесь, он у нас вежливое чудовище, — насмешливо заметил Бер, повернувшись к гостям. — Так что если и сожрет, то потом непременно пожалеет. — Заткнись, Бер, — буркнул Адамант, оттирая с лица остатки иния. — С тобой сложности не меньше. — Да я разве что говорю, если не Иван. Сапфир на всякий случай проверил сохранность склянки синькой и отмахнулся. Просто гайда сразу сказала, чтобы я за тобой присматривал. И про синьку велела, чтобы гору время от времени давал. Аса предупредила, чтобы амулет ни на син не снимал. Да и гору посоветовала, если что, коль кому зад неугомонный подмораживать, чтоб не очень ерзал. «Чего?» — озадаченно моргнул бег «Когда эта гайда сказала, чтоб ты за мной присматривал?» «Вообще-то она мне насчет аса сказала», — хмыкнул Сапфир, мельком покосившись на вопросительно приподнятые брови Алова. «А гору насчет тебя. Так что, получается, мы все друг за другом будем присматривать. Моя вода против огня, тень против твоей зеленой гадости». «Погоди, откуда она просим, кто узнала?» Лин, судя по всему, посоветовал. Задумчиво обронил гор, а потом как-то странно поперхнулся. — Вань, ты почему не сказал, что у тебя есть дополнительный запас? — Гайда не велела, — сокрушенно развел руками Ван. — Это ж только твой запас, чтобы дотянуть до ее возвращения. Но я его надежно спрятал, чтоб ты раньше времени не выхлебал. — Черт, это сколько ж крови ты у нее забрал! Не поверил своему шамбер. Сапфир насупился. Много, но я был против, между прочим. Только она сразу сказала, что гор, если узнает, где и сколько, может не удержаться. Поэтому я смолчал. Поэтому же и убрал подальше. Потому что если нам не хватит... Братья дружно посмотрели на помрачнейшего гора и также дружно переглянулись. Блин! С чувством озвучил общую мысль изумруд. Она обо всем подумала. Тихо согласился с ним Адамант. — Вань, ты прав, не давай мне много. Те не знают никакой меры, и ей всегда будет мало. Поэтому оставь на крайний случай, когда совсем с ума начну сходить, и перепрячь получше. Потому что если вдруг найду... — Я понял. Не весь раз вздо... вздохнул Сапфир? — подметив его быстрый взгляд в сторону спрятанного пузырька. «Ну и ты уж постарайся, брат. Гайда у нас одна, и она эту кровь для тебя два месяца собирала, пока готовилась к отъезду». с «Собой ее носи», — прикусив губу, посоветовал Ас. «Немного, но на всякий случай носи. Кто знает, когда теперь понадобится?» «Гор, ты все понял?» «Да, брат». вам тогда с тебя хорошая защита для наших запасов мой наверное тоже возьми так будет надежнее конечно невесело кивнул сапфир весь возьму чтоб уж наверняка аасбера постоянная дыхательная практика если он кого то из нас подстегнет или толкнет на необдуное решение я дышу поежился изумруд зябко передернув плечами со вчерашнего вечера и теперь до упора Я все понял, осознал. Буду держать себя в руках. Да и вас заодно, если получится. А если что не так, буду налегать на пирожные. Говорят, толстые все благодушные и безразличные к любым проблемам. аснош наш ненасмешливо хмыкнул. Боюсь, это не про тебя, обжора. Нечего тут изображать невинную овечку и намекать на то, что Раерн теперь должен тебе по корзине пирожков приносить ежедневно. Обойдешься тем, что есть. — Кстати, Раэрн, а ты че так рано пришел? Вроде бы у нас мероприятие только на завтра намечается. Алый странно дернул щекой и тревожно посмотрел на Аса. — Вообще-то уже нет. — В каком смысле? — непонимающе переспросил тот. — В прямом, мой лорд. Асад Ара удовлетворил мое прошение о личной аудиенции немного раньше. И поскольку он все-таки узнал о вашем появлении с корон Оли, и о том, что произошло вчера с обеими его дочерьми, то весьма заинтересовался этим обстоятельством. Поэтому приглашает вас на встречу не завтра, а уже сегодня, сейчас. Именно для этого здесь находится Аша. Передать его приглашение и личную просьбу явиться во дворец вскоре после полудня. Глава тринадцатая Долгожданная деревня, которую местные жители почему-то окрестили дежками, показалась только ближе к полудню, но зато она была большой и, судя по всему, довольно многолюдной. Я только двухэтажных домов насчитала около сотни, а там, помимо них, были и домики поменьше и совсем уж крохотные домушки, да еще амбары, овчарни, курятники, собачьи конуры. Что интересно, примерно треть всех строений располагалась за пределами огороженной территории. К примеру, кузни, которых тут было целых три, грубовато сколоченные, похожие на склады сараюшки, и какие-то неприметные строения, чьего назначения я сходу даже не поняла. А еще здесь имелся самый настоящий храм, построенный на вершине искусственно созданного холма, но не ослепительно белый, как церкви в Валионе. И не мрачновато чёрный, как можно было бы ожидать в почитающем Айдане Вероне. Скорее нечто среднее по стилю и оформлению, напоминающее простую русскую церквушку, к которой аккуратно пристроили высокую колокольню и поместили на ее крыше древний символ владыки ночи. Идеально ровный круг, совписанный в него вертикальной перекладиной. Что меня ещё удивило, Так это то, что господин Ридолос не стал заезжать непосредственно в деревню, а велел остановиться шагов за пятьсот до гостеприимно распахнутых ворот на приличной по размерам поляне, где имелась удобная, сравнительно ровная площадка на самом краю которой вызывающий чернело проплешина от старого костра. Странно, конечно, но, кажется, тут свои порядки. Да и циркачи, похоже, приезжают сюда не впервой. И действительно, едва остановившись, хозяин бродячего цирка тут же отправил племянников поработать за зывалами. А остальные принялись мастерить невысокий помост, используя в качестве опоры днища, поставленных вплотную друг к другу повозок, с которых предусмотрительно сняли тенты, а сверху настелив обычные доски. Часть из них запасливые циркачи постоянно возили с собой, используя по мере надобности а часть, шустрые пострелята, буквально через полчаса приволокли от одного из близлежащих домов. Причем вернулись они не одни. Помогал им, видимо, хозяин деревяшек, кряжестый бородатый мужчина в засаленной, прокопченной насквозь рубахе и в толстом кожаном фартуке, на котором красовались сочные пятна сажи. Но, судя по тому, с каким радушием его поприветствовал господин Ридолос, Знакомы они были не первый год. Узнав о том, что в группе появилось пополнение, мужик откровенно просиял, и гулко расхохотавшись, едва не захлопал в ладоши, а потом хлопнул старого друга по плечу и умчался обратно с такой поспешностью, будто ему сообщили о внезапном выигрыше в лотерею. Весьма странная, на мой взгляд, реакция. Но развлечения, как я успела заметить, неверонцы любили настолько, что готовы были не только щедро за них платить, но и на руках носить тех, кто доставлял им удовольствие. Здесь можно было легко заработать даже на самых простеньких трюках. А если бы я еще знала, как показывать настоящие фокусы и доставать кролика и шляпы, мы бы вообще стали баснословными богачами иногда как прикину до какой степени здесь можно развернуться то прямо начинаю чувствовать когда же в моей обеспеченной душе просыпается алчность наверное если совсем прижмет я вполне бы могла начать сольную карьеру очень смешно фыркнул лин бессовестно подслушав мои мысли еще не хватало иште заниматься ярмарочными фокусами и ничего неярмарочными возразила я помогая Эррею с декорациями. Я просто изыскиваю способ быстрого добывания денег. Вдруг ишь как когда-нибудь прогорю. Чепуху, мелишь! Снова фыркнул Шерри и отошел в сторонку. Заниматься поеданием невкусной травы и, разумеется, своим нелюбимым копированием. Примерно через час из деревни потянулись долгожданные зрители. Дети, взрослые, старики. Человек триста, навскидку, или немного больше. Причем народ не просто приходил кто в чем гораст, а заметно приоделся. Мужики поголовно напялили чистые рубахи, сменили местный аналог лаптей на настоящие сапоги, причесались, умылись. Бабы одели поверх темных платьев симпатичные белые переднички. Девки заплетали по две косы, словно выходной день, будто на праздник собрались, ей-богу. Хотя, наверное, приезд бродячих артистов до них целое событие. Наконец мы закончили с помостом и сменили костюмы, а господин Ридоло с низким поклоном поприветствовал старосту, высокого осанистого старика в длинной рубахе и с посохом в левой руке, делающим его похожим на былинного сказителя из русских сказок. Лицо у него тоже оказалось под стать, аскетичное, испещренное глубокими морщинами, полное той благородной открытости, которая сразу располагает к себе. Одни только глаза выбивались из образа, колючие, цепкие, настороженные, да еще на редкость неприятный взгляд, мельком брошенный в сторону фантомов, после которого мне сразу за... расхотелось тут оставаться. Но публику не выбирают, поэтому, отогнав нехорошее предчувствия, мы принялись за свои прямые обязанности. Очередность распределили еще утром. Первыми должны были выступать танцовщицы, разогреть, так сказать, народ. За ними следовал черед Шиги и Мейра с абсолютно новой программой. Потом шли мы с Локом, затем Брит и, наконец, Эрей с Деем. Ливы решили сегодня не задействовать, кроме как аккомпаниатора во время выступления девочек. Что же касалось остального, то господин Ридулас сказал, что еще посмотрим по ходу дела. Если все удастся, устроим на что-нибудь еще. А если же нет? Впрочем, об этом он старался не думать. Девочки начали бойко. Сперва под бурные аплодисменты на помост вышла Лика наповал, сразив местное население своим глубоким декольте. А затем к ней присоединилась Дея со смело распущенными волосами и поразительно короткой, всего-то до колен, юбкой, из-под которой дразняще выглядывали весьма аппетитные ножки. И, надо сказать, смотрелись они весьма неплохо. Одна пышнотелая, томная блондинка, вторая резкая и страстная брю брюнетка которые к тому же так удачно дополняли друг друга, что мужская половина зрителей очень быстро пришла в нешуточное волнение. А когда танец закончился, разразилась громкими одобрительными выкриками и проводила запыхавшихся красавиц сожалеющими взглядами вплоть до самых кулис. Соревнования Мэйры и Шиги тоже вызвали немалое оживление. В первую очередь тем, что парни не стали показывать устаревшие трюки со скручиванием винтов кочерги или разрыванием железных цепей. Нет, сегодня они приготовили для зрителей нечто особенное. Такое, чего никто из них раньше не видел. Правда, предложенную мною идею борьбы на руках господин Ридолос одобрил далеко не сразу, так как искренне полагал, что кровавый мордобой привлечет к себе гораздо больше внимания но мне совсем не нужно было чтобы его верзила вдруг случайно зацепил мире или чтобы мире забывшись уложил противника одним из приемов с коронов тем самым выдав себя с головой гораздо выгоднее показать силу здорового мужского тела более спокойным способом когда руки переплетены и напряжены до предела когда красиво вздуваются мышцы на плечах когда нет крови но при этом вокруг борцов отчетливо витает дух непримиримого соперничества. Только Мире я сразу предупредила, чтобы не смел демонстрировать свои нечеловеческие способности, и если не проиграл, то хотя бы провел грамотную ничью, то есть изобразил страшное напряжение, попыхтел на совесть, побагровел как положено, заставив при этом напрячься и шигу а потом с радостной улыбкой во всеуслышание объявить, что в борьбе за звание сильнейшего победила крепкая дружба. Он, собственно, так и сделал, после чего, игнорируя возмущенный взгляд партнера по сцене, бодро раскланялся и под приветственные крики толпы гордо удалился. Мы с Локом тоже отработали нормально, обычную программу без всяких выкрутасов, так что в целом номер прошел хорошо. И нам даже громко похлопали. Затем на помост взошел одетый в мрачновато черное трико Брит, который в течение почти получаса старательно изгибался под совершенно невообразимыми углами и пытался одной ногой поднять яблоко, лежащее у него за спиной. Ничего экстраординарного, конечно, я и похлеще могу. Но не неизбалованной деревенской публике опять-таки понравилось. А когда паренек выгнулся назад и простоял несколько минут на одной руке, продолжая при этом ногами выписывать причудливые кренделя, народ вообще расшумелся и, не дождавшись окончания номера, наградил юное дарование целым шквалом аплодисментов. Затем снова настал черед фантомов показывать свои умения, и о мальчике гимнастии быстро забыли просто потому, что искусство жонглирования в Невероне было неизвестно, а искусство жонглирования колюще-режущими предметами, в остроте которых Эре предварительно дал убедиться всем желающим, неизвестно тем более. Конечно, по легенде кинжалами у нас владел только Дей, поэтому совсем уж невероятного зрелища не получилось. Но он и один справился с этой нелегкой задачей так здорово, что я не сдержала довольной улыбки и все время, пока маг работал, затаенной гордостью следила за тем, как он с легкостью перебрасывает свои клинки из одной руки в другую, невероятно ловко играя сперва с пятью острыми, как бритвы кинжалами, потом с семью, десятью и, наконец, с пятнадцатью. Бедные неверонцы, впервые в жизни встречающиеся с этим цирковым жанром, Сперва в ужасе закатывали глаза. Смертельно побледневшие дамы едва не падали в обморок, полагая, что жонглер скоро превратится в подушечку для иголок. Мужики растерянно кусали губы, кто-то сдавленно охал, кто-то затаивал дыхание. И лишь спустя пару минут, когда стало ясно, что молчаливый чужак превосходно владеет своим телом, а еще лучше оружием, люди смогли по-настоящему выдохнуть, и начать в полной мере наслаждаться страшновато великолепным зрелищем. Правда, по-настоящему оценить его мастерство никто, кроме нас, не мог. Но дело ведь совсем не в этом. — Эй, Гайка, не хочешь поучаствовать? — внезапно крикнул раскрасившийся мэйр, на мгновение обернувшись в мою сторону. Я с сомнением качнула головой. — Нет, наверное, пожалуй, сегодня не стоит. — Давай, к счету, пусть Дэй покажет, на что способен. Я скептически покосилась на нашего молчаливого мага, но тот вдруг лихо сверкнул глазами и одобрительно кивнул. Странно, обычно его приходилось под зад пинать, чтобы он рискнул уподобиться слепому снайперу. Видимо, не верил до конца, что моя кожа не поддастся. Сомневался все время, юлил. Старался лишний раз не напоминать а тут вон как, надумал. И все бы ничего, но вот надумал он не совсем вовремя. Почему-то именно сегодня у меня нет никакого желания выпендриваться. Староста, что ли, так нехорошо повлиял? Но ведь не откажешься теперь, люди ждут. Хм, надо будет потом намекнуть Мерре, чтобы почаще прикусывал язычок. Перехватив из толпы многочисленные любопытные взгляды, я пожала плечами и, отбросив сомнения, быстро поднялась на помост и прижалась спиной к одному из заранее установленных нами деревянных щитов. Публика, конечно же, не поняла, зачем я это сделала, как не поняла и того, почему Дэй, не прекращаясь жонглировать, вдруг отошел к противоположному краю помоста, вроде как незамечаемое его присутствие. Несколько минут продолжал развлекать толпу, позволяя ей наглядно убедиться, что работает абсолютно честно. Затем вдруг остановился, один за другим поймал все пятнадцать кинжалов и коротко поклонился зрителям. Секунды позже выскочивший на сцену Мэйр ловко завязал побратиму глаза. Затем быстро крутанул его вокруг своей оси, также быстро отбежал в сторону и, сунув два пальца в рот, оглушительно свистнул, заставив растерянно переглядывающихся людей пугливо вздрогнуть. На мгновение замерев, Дей глубоко вздохнул, затем расправил плечи, слегка качнулся на кончиках носков, после чего внезапно развернулся и с силой метнул свои боевые клинки. Собравшаяся у помоста толпа в ужасе вскрикнула, когда добротная сталь со свистом прорезала спустившийся воздух и со зловещим стуком вошла в деревянный щит, погрузившись туда чуть ли не наполовину лезвия. Кто-то, явно решив, что меня убили, сдавленно охнул. Одна из баб панически заверещала. Кто-то из детей тихо заплакал. Но Дей, хоть и маг, слабаком и неумехой никогда не был. А уж после того, как с ним поработали тени, настолько прибавило их силе и в мастерстве, что мы только диву давались. В наступившей гробовой тишине я безмятежно улыбнулась и медленно отошла от щита, оставив торчать в нем полтора десятка рукоятей, в точности повторяющих мой силуэт. Одновременно с этим Дэй снял с лица повязку, придирчиво оценив результаты броска. Стоящий поодаль мэйр тихо хихикнул, заметив, что один кинжал лег чуточку неровно, но громко ржать над небольшой оплошностью друга не стал. В такой торжественный момент это было бы не очень уместно. В гнетущем молчании прошла одна томительная секунда. Ошеломленно застывшие люди пребывали в глубоком шоке. Прошла вторая секунда, третья. Они все еще стояли, как примороженные, совершенно не способные на какую-либо реакцию. Четвертая секунда, пятая, шестая. И вдруг она пришла, реакция, сперва неясным ропотом и взволнованным шепотком, затем стремительно напирающим силу гомоном, и, наконец, обрушилась на помост целым морем сумасшедших эмоций, которых все больше и больше звучал сумасшедший восторг. — Попал! айт милосердный! Попал! Не попал! а не попал! Совсем даже не задел! Не глядя! Да как же он! Господин Редолос ошарашенно возрился на скромно вставшего в сторонке дея, жмурившегося на ярком солнце, как кот у горячей печки. Затем перевел растерянный взгляд на мои невредимые руки. Оглядел абсолютно непод... неповережденное платье. Снова вернулся к небрежно облокотившемуся на край ближайшей повозки магу. Кажется, все еще не мог поверить своим глазам. И никак не мог сообразить, как же так вышло, что столь редкий умелец вдруг оказался среди бродячих артистов, довольствуясь неподходящей для себя ролью комедианта. — Гайка, спой нам! неожиданно предложил Эрей, с трудром продравшись сквозь расшумевшуюся толпу. Я чуть не вздрогнул от неожиданности. — Что, сейчас? — Спой! — повторил он, с улыбкой кивнув на взбудораженный народ, столпившийся возле нашего скромного мага и тщетно пытающийся выяснить, как у него получилось меня не поранить. Да и, конечно, упорно молчал улыбаясь на все вопросы безмятежно и многозначительно. Но это лишь подогревало интерес крестьян. Кажется, правы психологи. Последнее впечатление вытесняет с собой все остальное. А в отношении Дэи сейчас это было более чем верно. — Спой, Гайка, не то нашего друга разорвут на части. Я хмыкнула. — Ничего, отобьется, он у нас стойкий. — Да, конечно! — неожиданно проскрепела из повозки Родан. — Бедняга! Как же ему, наверное, надоела эта роль! — Не упрямся, милая, спой нам, как ты умеешь! Я чуть не подавилась. — Что? И он туда же! Вот вредина! И что ему спокойно не сидится? — Гаечка! Блин! Для меня, пожалуйста! — «Хорошо, дедушка!» — покорно вздохнула я, и, забрав у Иреи старенькую лютню, вернулась на прежнее место. Честно говоря, играть на ней не составляло большого труда. Всего пять струн, короткий гриф, почти никакой настройки, кроме деревянных кол колышков. Кто хоть раз в жизни освоил гитару, никогда не забудет, как перебирать лады а я в свое время увлекалась и этим сомнительным занятием. И, как видите, до сих пор что-то осталось. Вытащив из-за грубовато сколоченный ящик, недавно служивший Мэйру и Шиге полем для состязаний, я аккуратно присела на краешек и кинула быстрый взгляд на разнодоренную толпу. На меня не обращали внимания. Слишком велико было потрясение от предыдущего выступления. Народ сгрудился вокруг дея настойчиво его теребя, теряясь в догадках и уже начиная откровенно раздражаться, не слышно от невозмутимого фантома ни слова, ни полслова. В какой-то момент кто-то из мужиков даже решил, что наглый циркач над ним просто издевается и молчит лишь потому, что находит это забавным, недовольно качнулся вперед с явным намерением разобраться по-другому но в этот момент я тихонько трон... тронула струны и горячие головы неохотно обернулись в мою сторону не стоит его пытать уважаемые помогая помбратиму гаркнул во весь голос мейэр наш друг не мой поэтому при всем желании не сможет ответить на ваши вопросы он дал страшную клятву что не вымолвит ни словечко пока не разыщет потерянную возлюбленную и не взглянет ей прямо в глаза так что будьте милосердными, не заставляйте его нарушать обед. я чуть не крякнул от такого наглого вранья дэ и судя по всему тоже лишь в последний момент удержался, чтобы не возмутиться в голос на бессовестного мэре полешегова не свое дело, однако на народ как ни странно подействовало а дэи тут же отстали одарились о взглядами вздыхали, подумали, да и оставили в покое, позволив ему ускользнуть под прикрытие повозок. Тогда я снова тронула струны, ненавязчиво привлекая к себе внимание. На этот раз более удачно. Люди, немного успокоившись, опять потянулись к помосту. Их глаза повернулись в мою сторону. Уши насторожно дрогнули. Однако большого восторга на лицах пока не виднелось. Мое появление заинтересовало их гораздо меньше, чем блеснувший недюжными талантами Дей. Мальчишки вообще потянулись гуськом за новым кумиром, раскрасневшийся, взбудораженный и с ярко горящими глазами. Девушки и даже дамы постарше все еще украдкой косились в сторону Мэйра. Мужики в полголоса обсуждали ловкий бросок Дея. Кто-то нахально рассматривал волосатую грудь Шиги. Даже Бриду перепало от славы более старших коллег. И только староста внимательно следил за моими руками, с растущим удивлением прислушиваясь к наигрываемой мелодии. И это правильно. В моем родном мире живут совсем иные ритмы и совсем другие песни, о которых они никогда не знали и не слышали. Однако пока я просто играла и намеренно дожидалась, когда в мою сторону повернется... повернутся все без исключения головы. Сегодня почему-то очень хотелось, чтобы меня услышали, но еще больше хотелось, чтобы хоть кто-нибудь ответил. Так что запела я лишь тогда, когда ощутила себя на перекрестке взглядов и почувствовала, что буквально держу их на кончике струны. стою на и молча жду, когда оттают ручейки и слез на призрачном льду. Вокруг таится пустота, и в ней нет слов, в молчании бежит вода, не пряча следов. В ней отражение меня такой, как есть, но очень больно понимать, что это лишь месть, что слишком долго не дышу, когда должна что постепенно ухожу до самого дна. Это старая песня. Ей, наверное, лет десять, если не больше. И она не моя, честно признаюсь. Не помню, правда, кто ее пел и кто автор стихов. Это было слишком давно. Просто переложила на другой лад, чтобы слова хорошо звучали на всеобщем, а музыку оставила без изменений. Целый месяц на это потратила. Измучилась, пока готовилась. Но теперь, кажется, время пришло. Вот она, достойная аудитория. Хотя вряд ли эти люди поймут, зачем и для кого я ее пою. Последний вздох, и ты лишь сон. Ты мой каприз. Я забываю обо всем и падаю вниз. Я погружаюсь с головой, желая всплыть. Но мягкий шепот подо мной Белит не жить. Потом мгновенья тишины, Победный смех, И, отдаляясь от воды, Я вижу свой грех. Не надо было подходить К реке весной, Опасно просто рядом быть С большой полыньей. И вот стою совсем одна, Вокруг лишь мрак. Боюсь, но холод достигает дна, и рушит мой страх. За ним приходит яркий свет, и он зовет. Свет ждет меня, и он сильней, чем горести гнет. С ним сразу станет хорошо и так тепло, что я взлетаю без оков под чьим-то крылом. И вдруг прольется тишина, гася мой крик. Но в этот раз я не одна, со мною мой двойник. Одна из нас уйдет вперед, забыв тот день, когда всю жизнь, разбив о лед, я спряталась в тень, Вторая же вернется вновь туда, где свет, и где по-прежнему живет любовь, твоя ко мне. Признаюсь, я намеренно не стала менять мелодию, слишком уж она мне нравилась, поэтому постаралась сохранить ее такой, какой помнила по-прежней жизни. Болезненной, тонкой, едва нервущейся от избытка чувств, настоящим криком души, который именно сегодня почему-то стал для меня таким важным. Наверное, зря я вчера дала волю воспоминаниям и, быть может, напрасно позволила себе надеяться. Когда отзвучал последний аккорд, вокруг помоста стало так тихо, что можно было слышать, как жужжат в кустах обеспокоенные мухи. Люди стояли не двигаясь и неотрывно смотрели на мои губы, неслышно допвающие то, что не было сказано вслух. Я чувствовала, что сегодня впервые за много дней снова пела по настоящему и искренне радовалась тому, что в тот далекий день рядом со мной в Эйре на королевском острове были только с короны. только кровные братья знающие меня лучше чем кто бы то ни было, со своими молчаливыми пониманием и потрясающим тактом, не позволившим им произнести ни одного лишнего слова на эту трудную тему. Печально вздохнув, я медленно открыла глаза, уже начиная сожалеть о том, что сделала. Но песня прозвучала. Душа ненадолго раскрылась и тут же снова захлопнулась словно испугавшись этой мимолетной доверчивости. Я справлюсь. Я знаю, что справлюсь. Убивать в себе надежду мне не впервой. Просто сейчас не время для горечи и скорби. И не время для ненужных мечтаний. Пора просыпаться, встряхиваться и идти дальше, несмотря на тяжелый камень на сердце, поселившуюся под ним тупую боль, И острое чувство нехватки в те самые мгновения, когда рука непроизвольно тянется к груди, чтобы ощутить тепло несуществующего амулета, от которого я когда-то так легко отказалась. Отложив лютню, я также медленно поднялась с наклинившегося ящика и, не поднимая глаз, покинула помост. Все в том же непонятном молчании и неестественной гнетущей тишине. Мне даже показалось, что вокруг стало еще тише, чем мгновение назад, когда я только-только закончила. Но это, наверное, просто мираж. У меня и так уже в ушах звенело, и так в груди поселился неприятный холодок. А еще вдруг остро захотелось скинуть голову и крикнуть что-то яростное, безумное, громкое, так, чтобы небеса услышали и хотя бы раз дали внятный ответ но они угрюмо молчали. И люди вокруг меня молчали тоже, лишь поспешно расступались в стороны и провожали странным горящими, непривычно растерянными взглядами. Правда, истинная причина этой растерянности крылась совсем не в том, о чем я тогда подумала. А я, погруженная в свои мысли, далеко не сразу это поняла. И лишь когда перед самым моим носом Словно из пустоты возникла длинная черная ряса, щедро расши... расшитая золотыми нитями, все стало, наконец, на свои места. Признаться, жреца Айда я видела впервые, поскольку за целый месяц странствий по Неверону мы старательно избегали приближаться к храмам. Однако с появлением господина Ридолоса ситуация изменилась. Согласитесь. В нашем положении добраться до крупной деревни и не выступить было бы верхом идиотизма. Да и легенду свою нужно пооправдывать. Поэтому пришлось пойти на определенный риск, внутренне готовясь к тому, что маски фантомов снова подвергнутся пристальному изучению. Замерев на месте, я осторожно подняла глаза и оглядела незнакомца. Сухощавый, Неопределенного возраста, обритый налоса и довольно смуглый. На высоком лбу красуется татуировка. Знак Айда виде все того же круга с вертикальной полосой посередине. Лицо худое, бесстрастное. Глаза темные, почти черные, а взгляд острый и колючий, как шипы терновника, о которой можно очень легко пораниться. Перехватив этот взгляд, я тут же опомнилась и низко присела. — Здравствуйте, господин. Простите, я была невнимательна. Жрец пристально оглядел мою светлую макушку и замедленно кивнул. — Мир тебе, дитя, я не сержусь. Пусть айт благословит твою судьбу. — Спасибо, господин. — Даре. — Кто ты, дитя? — чуть прищурился он. — Меня зовут Гайка, господин. — Это ты сейчас пела? — Да, — покорно ответила я, почти физически ощущая, как резко напряглись мои фантомы. — Блин, вот не зря мне сегодня так не хотелось выходить на сцену. Прямо как знала, что не надо светиться. Хотя почуять меня он не должен. Раз уж Кахгар обознался, то человек вряд ли догадается. Хоть он и маг, все равно нюх тварей гораздо совершеннее, чем у смертных а мои знаки очень хорошо спрятаны. Да и амулетами я обвешалась ног до головы, чтобы не сверкать ни не до необычной аурой Не полностью, конечно, ее закрыла, иначе это выглядело бы подозрительно. Да и нет, наверное, таких амулетов, способных избавить меня от надоевшей белизны, но хотя бы до четверти цвета Дейри они скрывали. Раз то проверено моими тенями, а значит, не должен и он увидеть лишнего. Точно не должен. Я застыла, ощущая, как шарит по мне чужой взгляд, и на всякий случай сжала левую руку в кулак. Посмотри на меня! — неожиданно вилял жрец, воцарившийся вокруг тишине, его голос прозвучал до отвращения громко. Я прикусила губу и послушно подняла голову. Глаза у некроманта действительно оказались черными, как уголь. Однако в самой глубине расширенных зрачков потихоньку тлели слабые багровые искорки, точно такие же, как у тварей, или как у аса, когда он начинал злиться. Какое-то время жрец просто смотрел, внимательно изучая мое бледное лицо, как какую-то диковинку, потом чуть нахмурился, наконец снова разгладил лоб и поразительно мирно спросил, — Откуда ты, дитя? — Издалека, господин. Кротко ответила я, снова опуская глаза. — Что это за место? Как называется? — Мы пришли с юга, господин, а деревню свою никак не называли. Она очень маленькая. Некромант ненадолго задумался, но возразить было нечего. В Невероне спонтанно образованные деревушки встречались буквально на каждом шагу. Да и в остальном не прозвучало ни слова лжи. — Фарлион ведь располагался довольно далеко от долины и гораздо южнее, так что придраться не к чему. Правда, я здорово покривила душой, назвав крепость Нор всего лишь дерев деревней, но Фаиса тут нет, поэтому обвинить меня в намеренном искажении фактов некому. К счастью, жрец не распознал уловки и, оставив наше происхождение в покое, внезапно указал на мою левую руку. — Откуда она у тебя? — Что, простите? — чуть не растерялась я. — Блин, что происходит? Почему он интересуется? Неужели что-то не так? — Кто дал тебе чистую метку? — терпеливо пояснил некромант, кинув на, на, на выглядывающий из-под рукава шнурок. У меня тревожно ёкнуло сердце. — Твою маму! Это еще что за новости? Почему он назвал мою метку чистой? Он что, видит ее точно так же, как твари? Красный, а не синий? — Дедушка, господин. Все так же кротко сказала я, не поднимая ресниц. — В самом деле? А кто твои родители? — Они простые люди, господин. Были. Я потеряла их больше года назад. И бабушку тоже. — С кем ты живешь? — У меня остался брат, дедушка, наш пес и бабушкин любимый конек а кот давно пропал. — Кот? — странно прищурился некромант. Я поспешно кивнула. — Да, господин, у нас раньше жил кот, черный, бабушка ведьмы была, но когда она умерла, кота тоже не стало, поэтому теперь мы остались пятером, ну, семером, если считать наших друзей. — И это, заметьте, абсолютнейшая правда. Своих родителей я действительно не видела уже больше года. Котом Лин перестал быть давным-давно. Можно даже сказать, что с некоторых пор он практически умер, как ведьмин кот. Меткин на нас действительно цеплял Родан с помощью дея Жили мы в последнее время сугубо в деревнях, названия которых я даже не запоминала. А бабушка Айна реально существовала. По возрасту она ведь вполне была себе бабушка, верно? А то, что не моя родная, но ну так об этом он и не спрашивал. Жрец мельком покосился на сгрудившиеся вокруг повозки фантомов, но особого интереса к ним не проявил. Циркачи его тоже не заинтересовали. Алин вовремя затаился в кустах, предварительно сняв с шеи и мудро припрятав под копытом свой шнурок. Почему именно там, я узнала гораздо позже как и о некоторых свойствах сырой земли, которые мой прозорливый демон успел в последний момент считать из памяти занервничивающегося дея А тогда просто порадовалась тому, что он убрался от греха подальше, пока я заговаривала зубы ч... Ч... чужаку. Бабка знала, что у тебя необычная Дэйри. Удовлетворившись осмотром труппы, снова прицепился ко мне некромант. Я покорно кивнула. — Да, господин, она сказала перед смертью, что я не подхожу ей в качестве преемницы, и велела обязательно прийти в один из главных храмов. Вот мы и отправились в ближайший город. Но поскольку люди мы не богатые, то зарабатываем как можем, народ развлекаем, удивляем, так и движемся помаленьку. — У вас нет денег? — Нам хватает, господин. Добрые люди помогают. И Айт не оставляет своим вниманием поэтому нам не на что жаловаться. — А метку твою бабка делала? — Не знаю. Жрец ненадолго задумался, но я и здесь не солгала. Понятия не имею, кто делал эту конкретную метку. Может, бабка того человека, которого мы с Лином так нахально ограбили? Может, нет. А может, просто так совпало? Мы же с ним за руку не здоровались и друг другу не представлялись. Внезапно на мое лицо легла тень, а следом донеслись резкие хлопки крыльев, и над людскими головами стремительно пролетела крупная черная птица. Ворон. Опять. Видимо, их тут немерено, если в Валионе я видела, дай бог, пару штук за год, а тут всего за несколько дней, уже в который раз натыкаюсь. Спорхнув на борт нашей повозки, птица хрипло-каркнула и бесцеремонно уставилась на собравшуюся вокруг помоста толпу затем нахохлилась недовольно раздулась став похожей на черный шарик обваленный в перьях наконец снова каркнула и требовательно разинула клюв айт бережет тебя неожиданно улыбнулся некроман одновременно с этим легонько прикоснувшись к моему левому запястью вроде бы мимолетно ненавязчиво но я вздрогнула так сильно что он тут же заметил хотя кажется принял это на свой счет не бойся дитя никто тебя не обидит, ведь на самом деле у тебя есть дар очень редкий довольно сильный и совершенно особенный который не должен пропадать зря вам нужно как можно скорее попасть в нерал где ему сумеют найти достойное применение а что ты ни сомневалась Жрец достал из складок ряс и еще один шнурок, только не черный и кожаный, а красный, сплетенный из каких-то тонких веревочек, и повязал рядом со старой меткой. «Вот так. Теперь тебя пропустят куда угодно. Просто покажи его на воротах, и перед тобой откроются любые двери. А сейчас ступай с миром, избранница Айда. Пусть владыка бережет тебя и дальше». Я растерянно моргнула, обалдела, воздрилась на свою левую руку, но быстро спохватилась и поспешно поклонилась. — Да, господин. — Спасибо, господин. — Да, Жрец странно улыбнулся, а затем отвернулся и, больше ни на кого не обращая внимания, неторопливо направился прочь. А сразу за ним и ворон, противно каркнув, тоже поднялся в воздух. Окончательно перестав понимать происходящее, я, торопела, просадила за тем, как птица, тяжело взмахивая крыльями, скрылась в лесу, проводила глазами медленно удаляющегося некроманта, и лишь когда он пропал из виду, завернув за какую-то сыроюшку, рискнула обернуться к фантомам. Однако на их лицах было написано такое искреннее недоумение, что спрашивать о причинах я уже не стала. И без того ясно, что понимают они не больше моего. — Фигня какая-то! — обалдела отозвался на мой молчаливый вопрос, выглянувший из-за кустов лин. — Жрец тебя не только не узнал, но еще и, ё-моё, благословил, как избранницу Айда, защиту дал и от тварей, и от стражников на воротах. Я не рискнул его сканировать, но, Гайде, открой секрет! — Чем-то ему так понравилось. — Не знаю, — напряженно ответила я, рассматривая сомнительный подарок. — Может, он сошел с ума? Или это со мной что-то не так, раз он не почувствовал знака, едва не цапнув за него всей пятерней? Народ вокруг тихонько загудел, и в мою сторону метнулось сразу несколько десятков уважительно опасливых взглядов но никто из присутствующих не рискнул нарушить невидимую границу незаметно очерченную некромантом как будто красный шнурок так неожиданно украсивший мое левое запястье послужил чем то вроде сигнала стоп что за дикость зачем он его оставил и почему назвалась ббраницей и заворена что ли рассеянно потеребив метку я медленно побрела к повозке — Очень странно, — задумчиво повторил Лин, словно размышляя вслух. — Твоя метка светится красным с того дня, как ты ее надела. Но этого, кроме магов и нежити, никто не замечал до сегодняшнего дня. А теперь тебя будут узнавать каждый встречный, и все будут видеть, что ты помечена жрецами. — В качестве кого? Особой жертвы? — раздраженно фыркнула я. — подходя к сревоженному мэру «Или, может, вкусного десерта для местного демона?» «Если я правильно понял тот сумбур, который творится в голове у старосты, красная метка означает, что ты напротив, неприкосновенно, для сборщиков, и что у Айды есть на тебя какие-то особые планы, в которые никто не имеет права вмешиваться». «Очень мило!» — буркнула я. У нас сегодня прямо день приятных сюрпризов, начиная с Деи и заканчивая вот этим. — Зря мы не уехали еще вчера. — неслышно отозвался Мере, с беспокойством заглядывая мне в лицо. — Ох, Гайка, что же теперь будет? — Ничего, мы просто отправимся в Нерал. — Что? мэр не сильно вздрогнул. — Да, мы едем в Нерал, — спокойно повторила я. Легонько сжав его предплечье, мы ведь все равно соб собирались ехать в город, только не знали, пропустят ли на воротах. А теперь, кажется, сам Айт указывает нам путь. Грех было бы не исполнить его волю. Айт мудрый и справедлив, задумчиво проговорил незаметно подошедший господин Ридолас, со странным выражением уставившись на мой новый шнурок. Вчера я подумал, что Вран прилетел на поляну случайно, но теперь вижу. Владыка ночи и правда тебя для чего-то избрал. Видно, непростая у тебя судьба, девочка, очень непростая. Я отвела глаза. Блин, вот только внимания Айда мне и не хватало. Верят же люди во всякую чепуху. Правда, в последнее время я видела так много странностей, что уже и сама готова поверить в существование богов. Да и ворон на моем пути встречается уже не в первый раз. Что это? Действительно знак? Простое совпадение? Случайность? Но у меня за этот год столько было таких вот необъяснимых совпадений, что это уже сильно смахивает на систему. А значит... Значит... Черт, неужели я снова влипла? Прикусив губу, я медленно отвернулась от друзей, и позабыв про незакон... про неоконченное представление также медленно направилась к ввстревоженному шейре «Лин, расскажи мне о ваших богах тихо попросила его об услуге и демон удивленно дрогнул что расскажи мне о тех кто сотворил ваш мир об Аларе, об Айде, о баларе о байде о алоне ты ведь демон создание тени верно значит должен знать больше чем простые люди «Тебе зачем?» — настороженно уточнил Лин, сверля меня подозрительным взглядом. Я тяжело вздохнула. тем что кажется, очень скоро мне на собственной шкуре придется выяснять один очень важный философский вопрос. Какой? Есть ли Бог на свете? А если есть, то на черта ему все это нужно?»